Глава четырнадцатая. Первая. От Курского вокзала доктор шел пешком. Он привык проскакивать это расстояние на машине, и теперь все вокруг показалось ему незнакомым, странным. На улице почти не было прохожих. Институт, драматический театр по левую руку, кажется, новая афиша, банк. Возле института он купил себе горячий пирожок. Тетка в белом халате, из-под которого неряшливо высовывалась грязная красная кофта, захлопнула крышку своего железного бака и посмотрела на него такими страшными пустыми глазами, что кусок застрял у доктора в горле. «Неужели и она тоже?» — подумал Вячеслав Викторович. «Нет. Конечно же нет. Мне уже кажется, что они повсюду, а это далеко не так. Нужно все-таки контролировать себя, нужно следить. Из дома они вышли вместе с Йоффе. Михаил Михайлович собирался ехать в Дубну, а вместо этого отправился на какую-то московскую презентацию. Толком доктор и не понял, куда Йоффе поехал. Физик, будто опомнившись, горячо расспрашивал его об устройстве Т-излучателя, но доктор ничего не мог сказать. «Только медицинские показания», — бормотал он, сдавливая пуговицу своего пиджака. Перед выходом доктор все-таки переоделся в обычный деловой костюм, и движения его были скованы. «Прости, Михаил Михайлович, я знаю, как эта штука работает» как она должна работать, но как она устроена, увы. Расстались они в метро на пересадке. и побежал на радиальную, он опаздывал на встречу со своим школьным приятелем, а доктор остался на кольцевой. Уже у ворот Воронцовской усадьбы доктор спросил себя, а в самом деле знаю ли я, как он работает? Прибор задуман вовсе не для медицинских целей. Я не успел провести ни одного опыта. Даже если излучатель до сих пор лежит в моем сейфе, даже если я подберу больного для опыта и смогу привести его в Останкино, какие у меня гарантии, что в самый ответственный момент перед телекамерой, в прямом эфире он не пустит слюну и не покажет всему миру шершавый язык? «Почему я так уверен, что при воздействии Т-излучения на мозг человека обязательно проснется он и вырвется из безумия?» Вид больницы производил крайне удручающее впечатление. Часть окон действительно вставили, но часть выглядела просто ужасно. Не бьющиеся стекла, они ведь не лопаются, в отличие от обычных, они плавятся. Желтые закопченные стены были изуродованы огромными кривыми линзами расплавленных защитных стекол. Наружные двери открыты, у входа сидел санитар-студент. Санитар спал, посапывая и шевеля губами во сне. Доктор прошмыгнул на цыпочках мимо и, открыв своим ключом внутреннюю дверь, оказался в больничном коридоре. Здесь все еще сохранялся сладкий лекарственный запах, но воздух был насыщен холодной гарью В отделении было пусто, все-таки больных вывезли. Солнце в окнах, двери палат распахнуты, желтые стены, повсюду следы копоти, тишина. Отделение вымоли после пожара. Возле двери процедурного кабинета Вячеслав Викторович заметил ведро с протухшей водой, и в воде этой большим серым пузырем плавала знакомая тряпка — все, что осталось от спортивного костюма. Доктор вспомнил, как избавился от него. Он бросил улику в мусорный контейнер, а бережливая уборщица вытащила ее оттуда. Дорогой белый костюм, разорванный на широкие лоскуты, послужил прекрасной половой тряпкой.